Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Диана Хант, Дракон и Феникс Читает Татьяна мазурка Глава 1 Она все-таки появилась. Выглянула из окна, повертела хорошенькой головкой. Лунный свет отразил точеный профиль, мелькнул выбившийся из пучка локон. через подоконник перелетела веревка. Завязанный в узел конец закачался метрах в двух от земли. Спускалась зарева быстро и ловко, словно всю жизнь провела, лазая по канатам или, скажем, по деревьям. Кутаясь в темно-зеленый плащ, тенью проскользнула мимо, направляясь прямиком в сонную рощу. Энера, притаившегося за толстым стволом древа девушка не заметила — Передвигалась зарева настолько бесшумно и быстро, что если бы Эннер не вглядывался специально в темноту за пределами света фонарей, освещающих площадку перед общежитием, упустил бы. И это, несмотря на драконьи зрения. Спустя пару мгновений за спиной девушки сомкнулись ветви стонущих ив. «Ну, погоди, детка», — довольно хмыкнул Эннер, направляясь следом. Что это за дело такое у нашей зубрилки посреди ночи, да еще в сонной роще? Сегодня он это выяснит. Ведь не побоялась из окна лезть, ни много ни мало, шестой этаж. Впрочем, это как раз наименьшая странность, потому как мимо мистерис Церпер, настоящего Цербера в юбке, даже драконы обходят старую грымзу ноги не стороной. В такое время не проскользнуть. Шагнув под сень стонущих ив, Эннер выругался. — Пламень нестабильный. — Никого. А зарева, между прочим, шустрая. Неужели упустил? пологом невидимости на третьем курсе владеет уже в довольно солидной степени, так что теперь можно бродить по сонной роще хоть до утра, если, конечно, слепую не наткнешься. Но все же, Что-то звало дракона влево, прямо удела тянуло как магнитом. «Играешь не по правилам, Зарева», — пробурчал Эннер. «Это мальчикам положено ходить налево, а девочкам — направо». Спустя какую-то сотню шагов он ощутил, что на верном пути. Все же Феникс воздействует на драконов по-особенному. Алхимия, магия — не суть. Эннер знал, что девушка там, и вскоре он ее увидел. Феникс сидел, скрестив ноги, прямо на земле. Лицо отрешенное, взгляд какой-то затуманенный. А потом вдруг запел. Тихо, как-то очень искренне, пробирая до мурашек. Очарованный и даже оглушенной песней, все же привыкнуть к тому, что в драконьей академии учится Феникс невозможно, Эннер не сразу понял, что Зарева уже не поет, а сосредоточенно записывает что-то в блокнот. При этом щурится на макдрева перед ней. Списывает она оттуда, что ли? Но что? Стараясь ступать бесшумно, дракон зашел сбоку и увидел, что на пурпурном стволе, покрытой корой, напоминающей драконью чешую, проступили огненные символы. Знаки? Буквы? Это какой-то язык? Но какой? В Академии такому не учили. Что за хрень? Последняя фраза прозвучала вслух, и прятаться больше не было смысла. Эннер вышел из-за кустарника. Он, конечно, ожидал, что Зарева не обрадуется его появлению, собственно, застать девушку врасплох и было целью дракона, но такого, конечно. Зарева в секунду оказалась на ногах. Фалды плаща взметнулись по сторонам как крылья. Первой реакцией, проступившей на бледном свете луны лице, был страх, который спустя какую-то долю мгновения, изменился злостью. «Ты что здесь делаешь?» Голос у Феникса был чистый, звонкий, и сейчас в нем так и потрескивало скрытое пламя. «Нет, Зарева, это что ты здесь делаешь? Вот правильный вопрос», — ухмыльнулся Эннер, с любопытством наблюдая, как девушка быстро прячет блокнот под завязками плаща. Карандаш она выронила, но поднимать не стала. — Твое какое чешуйчатое дело, конор бросила она сердито. — Мне-то как раз есть дело! — широко улыбнулся дракон. — Что, не спится? Сырых помидоров на ночь объелся. Зарева как будто намеренно его задирала, тем самым, перетягивая внимание смак древа на себя. Зачем? Чтобы он не пялился на огненные письмена, так он и так в них не вклык ногой. — Не спится, — легко согласился дракон. — Вот уже неделю не спится. Он с виноватым видом развел руками, как бы приглашая Риану присоединиться к нему в его печали. Все думается о неком вредном фениксе, о заревой Я вся такая из себя недотрога, но только попробуйте меня не заметить. То-то мне уже неделю болотные твари снятся, — буркнула Зарева, не оценив его остроумие. Дракон сжал зубы. Да что она себе позволяет? Знаешь что, Зарева? Знаю что, Конор. Сама не знаешь, чего хочешь. То ты нос задираешь, то глаз не сводишь. Думаешь, я не заметил, Что ты следишь за мной, Иванессой? Так пялишься, аж искры летят, того и гляди, задымишься. Я? Я пялюсь? На тебя с этой? Да ты сбрендил. У тебя, видимо, чешуя в мозг вросла. Так беги быстрее к докторусам, они поправят. Выковыряют. Ложечкой. Вместе с мозгом. Все равно ты им не пользуешься. А лучше... Вали к своей белобрысой ящерице, ей, пожалуйся, что головой двинулся, а мне голову дурить незачем. Негодовала Зарева, вполне искренне. То ли в ней пропадает великая актриса, то ли... Было в этой ее реакции что-то нарочитое, даже как будто нездоровое. Опять же, она даже приблизилась к нему на пару шагов и теперь пятилась боком по диагонали, чтобы с полохи на Невысокая, ему по плечо, распахнутый плащ не скрывает изящной, аппетитной фигурки. Растрепанная, с полными искусанными губами, с кожей цвета кофе со сливками, в аметистовых глазах так и пляшут язычки пламени. Риана Зарева появилась в Академии Драк два года назад. И это стало сенсацией. Еще бы, Феникс! Живой Феникс! В драк! Всем известно, что Фениксы самый древний, самый таинственный народ. Перворожденные, как они сами себя называют. И они не идут на контакт с драконами. С людьми еще ладно. Пару раз за историю случались оказии, но с драконами, со времен раскола единого материка, нет. Ни под каким предлогом. Отселение их, тайные, закрытые, не отыскать в горах и вулканических долинах, даже драконам. Так что появление юного феникса на пороге Академии Драак стало настоящим событием. Зарева с блеском сдала пропускные экзамены, и ничего необычного, фениксы сильные маги, и стала адепткой закрытой драконьей Академии, элитного учреждения, которое и адепты, и преподавательский состав называют между собой только для драконов. Несмотря на то, что маги в Академии все же есть. Дети высокопоставленных родителей самые одаренные, самые платежеспособные. И тут Зарева, ходу получившая императорскую стипендию для юных талантов. Кто не пытался подкатить к Фениксу, да только ленивый. И он, Эннер О'Коннор, не исключение. Интересно ведь? Феникс. Причем прихорошенький. Но Зарева оказалась настоящим шерстяным чулком. Зубрилкой, заучкой. Остервенела вгрызающейся в унапхиум магии и гранит науки. Даже самым крутым и привлекательным адептом давала такой отворот-поворот, что только искра из глаз. Даже Эннер, до того не знающий отказа у прекрасной половины и потому уверенный в себе до невозможности, чуть-чуть эту самую уверенность подрастерял, когда столкнулся с фурией, скрывающейся под личиной драгоценного для драконьей империи Феникса. И подостыл, конечно». когда по твоему чувству собственного достоинства топчутся сапогами, оно действует лучше ледникового душа. А еще, что хуже всего, после того, хм, случая, энор до сих пор вспоминал о нем со смесью злости, досады и чего-то еще, чем даже себе признаваться не хотел, Зарева жутко на него злилась. Демонстративно драла нос, не замечала, словно он мошка какая надоедливая, да что там мошка, пыль под ногами. Было неприятно, и это мягко сказано. Не отсвечивала Зарева два года. За это время Эннер утешился и не раз. На данный момент его связывали довольно необременительные, договорные, ни к чему не обязывающие и приятные, чего уж там, отношения, с Ванессой Макдрагор, дочерью графа в первом поколении, по совместительству очень богатого торговца, вон и до титула доторговался, и королевой академии. Перестать думать о Фениксе Энор конечно, не мог. На то он и дракон. На то и она Феникс. Но все же больше активных попыток завоевать гордячку не предпринимал. Думал иногда, мечтал, что проявит себя в самом выгодном свете, и зарева сама прилетит, как мотылек на пламя. Но Риана, казалось, даже не видела его, не замечала. Даже на смежных практикумах. Но потом, не так давно, кстати, начались странности. Собственно, если бы не эти странности, его бы здесь и не было. Эннер стал ловить на себе ее взгляды. Жадные. внимательные. Слишком уж часто они стали сталкиваться, притом Зарева, стоило ему ее заметить, фыркала и делала вид, что она так просто мимо проходила. И в то же время дракон был уверен, что она его преследует. «Зачем?» «Ясно зачем. Она его хочет. А сейчас просто артачится, набивает себе цену, как остальные девчонки». так что это за заклинание? Зарева. Детка, я не такая, я жду и Лакхая. Он шагнул в сторону, переводя взгляд на маг Древа. Хотел просто немного снять напряжение этой беседы, отвлечь строптивого Феникса от новости, что вообще-то ее маневры раскрыты. Так сказать, поддержать разговор. Поддержал разговор. Ага. Реакция Феникса была хм, неожиданной. Вдоль у мгновения Зарева выбросила руки в сторону, одну направила на него, вторую на Макдрева. И в следующую секунду пылали оба. Как ни в чем не повинное дерево, так и ни в чем не повинный, разве что саму малость, дракон. Нет, огонь не может повредить дракону, но вот запах паленой академической формы ощутимо резанул ноздри. Эннер сжал челюсти. Сейчас он как никогда был близок к тому, чтобы преподать взорвавшейся малявке урок. Но его опередили. Сперва потух он, причем обугленная одежда повисла обрывками, открывая поджарое мускулистое тело, широкую грудь, мощные плечи, увитые веревками мышцы руки, пресс-кубиками. Затем маг древа. дереву проводнику магии огонь и вовсе не повредил, ни листочка не осыпалась. Правда, заинтересовавшие Эннера огненные письмена исчезли, точно их корова языком слезала. А затем раздался низкий каркающий голос. «Декан боевого факультета, магистр Вронди Суинтон». Или, как его прозвали адепты, мистер Ворона. «Нападение на наследника империи, адепт Козарева», — сказал он, — окатывая Риану лавиной презрения. Выдержав паузу, как самый настоящий драматург, даром что боевик, плюнул ядовито. «Надеюсь, не нужно объяснять, что за такое отчисление». И так отвратительно усмехнулся при этом, казалось, вот-вот ладоши потрет и в пляс пустится. Риана замерла с открытым ртом, часто моргая. «Отчисление?» «Нет». Только не это. Впрочем, мистер Ворона с первого ее дня в Академии, загоняв на пропускных экзаменах, чуть не до потери сознания, не скрывал, что в Драак она ему как кость в горле. Что, такая особенная? Феникс? А у нас в Драак не делают поблажек даже фениксам. Какой там фениксом Тут под запретом даже все эти О, Ар, Маг, Ди и Де, и же с ними, словом громкие приставки к фамилиям, титулы. В Драак все равны. Видимо, поэтому у Рианы и вылетело из головы, что это заноза в шее Коннор на самом деле Эннер О'Коннор, наследник его императорского величества. Мистер Ворона же, даром что человек, а не дракон, но как маг-боевик даст фору любому чешуйчатому, считал, что раз она Феникс, То ей следовало идти надо своему природному предназначению, всеми силами работать над увеличением популяции драконов и тех же фениксов, а не боевую магичку из себя строить. С самого начала ей было продемонстрировано, что здесь ей не рады. Точнее, рады, конечно, но вот не все. Такие, как мистер Ворона, считают, что драг это только для драконов. И надо же было так случиться. что свидетелем этой ее оплошности, подумаешь, подпалила на высокомерном засранце форму, ни единый волосок ведь не упал с драгоценной головы наследника, стал именно ворона. Это крах. Это писец Пламень нестабильный и гибель мира в одном флаконе. Как теперь в глаза наставнику смотреть? «Погодите», — Кашлянув сказал чешуйчатый. «Мне кажется, это лишнее, мистер Ди Суинтон. «Если вам кажется, адепт Конор, сходите в храм Илакхая, поставьте свечку. Говорят, помогает». «Я за нее ручаюсь». И на этот раз в голосе наследника зазвенела сталь. «Это правда недоразумение. Случившимся нет вины за ревой. Вредный декан задумчиво пожевал губами. «Если ручаетесь...» При этом он издевательски склонил голову, прижав руки к груди, мол, «Что вы, что вы, для нас слово наследника закон!» «То мы ограничимся испытательным сроком для Заревой!» Риана облегченно выдохнула. Правда, не веря до конца, что наглый, самоуверенный Конор за нее вступился, словно послышалось. И на время испытательного срока, коварно ухмыляясь, продолжал декан, вы берете на дни шефство». «Это как?» Наследник выглядел откровенно опешившим. По-прежнему, не глядя на Риану, мистер Ворона процедил ехидно. «Это значит, что я ставлю вас в связку. Раз уж вы за нее ручаетесь, вам и курировать. На шесть месяцев, как раз до конца учебного года. Или вы против?» Дракон помотал головой и у Рианы внутри все сжалось. «Я согласен», — сказал он. «Звездные ночи», — ехидно процедил декан и, развернувшись так, что фалды его плаща взметнулись и, в самом деле делая магистра похожим на ворону, скрылся за деревьями. Не глядя на Эннера, Риана двинулась следом. «Эй, хоть бы поблагодарила, детка, я не умею себя контролировать», — раздалось ей вслед. Мы теперь с тобой как-никак напарники. — Да пошел ты, — прошептала девушка себе под нос. Голос ее при этом дрогнул, а в глазах защипала.